Глава 53. Игла, пронизанная светом. Сердце ченьму наполнилось волнением. Это была первая боевая карта, которую он сделал. А также первая карта третьей звезды. Весь процесс создания прошел на удивление гладко. И это порождало мысли о нереальности всего происходящего. Для создания карт третьей звезды требовался высокий уровень восприятия. Согласно общим стандартам, такой уровень относился к четвертой категории. Неужели я уже достиг такого ранга? Чиньму никак не мог поверить в это. Будь человек создателем или зачарователем, достижение четвертой категории было первым порогом, который следовало преодолеть. Ведь после этого его никто не смог бы уже называть новичком. Чиньму и сам заметил, что во время процесса изготовления карты, что восприятие теперь не является для него такой уж большой загвоздкой. Вопрос, касающийся этой проблемы с этого дня, оказался отброшенным в сторону. И Чиньму с опьяненным видом посмотрел на свое творение, лежавшее на его ладони. Изысканные и тонкие линии узоров, вышедшие из-под кисти, напоминали картину, которая вот-вот должна была ожить. Эта карта была одной из самых успешных его работ за все время. Полюбовавшись новой картой около 10 минут, Чиньму вставил ее в слот на наручах. В соседнем слоте находилась все та же старая энергетическая карта третьей звезды. Только не следовало сравнивать карту хвостатой иглы с иллюзией дракона, что он использовал ранее. Это была уже настоящая боевая карта, способная материализовать энергию. Именно поэтому первым делом Чиньму прокрутил в своей голове всю инструкцию по ее применению, что получил в простом подводном мире. Хоть он и выучил все наизусть, повторение никогда и никому не повредило. После этого, закончив все приготовления, тяжело вздохнув, он нажал кнопку активации. Наконец-то этот момент настал. Чиньму совершенно не растерялся однако накала страстей в своих мыслях. И со всей осторожностью направил свое восприятие на наручи карт. Независимо от вида боевой карты, как только она окажется активированной, она выпустит энергию определенного типа. Сила этой энергии является статичной, но могущественные зачарователи способны преобразовывать ее... и придавать форму, делая структуру еще более совершенной, а значит и более мощной. Разные зачарователи обладают разным пониманием законов энергии, и поэтому их преобразования не имеют ничего общего друг с другом, поэтому и существует великое множество различных школ. Ченьму поднял правую руку, и в этот момент из наручей медленно показалось тусклое белое свечение, которое вскоре обернуло всю правую ладонь. С замиранием сердца он подошел к лампе и погасил ее. Во мраке комнаты это тусклое белое свечение виделось значительно ярче и теперь напоминало какую-то густую жидкость, медленно струившуюся вокруг руки. ченьму удалось почувствовать, что эта энергия не несла в себе разрушительную силу. Его руке не доставалось абсолютно никакого дискомфорта. Внимательно наблюдая за всем происходящим, он осторожно коснулся восприятием карты хвостатой иглы, ставленной в слот на ручей. Раздался глухой звук, и вся энергия, что обволакивала ладонь, стала собираться на указательном пальце. Из-за столь высокой концентрации в одном месте энергия начала преобразовываться в материю. Дальше, по указанию карты хвостатой иглы, материя стала менять свою форму и приобретать очертания, при этом становясь более прозрачной. Однако, чем больше материализовалась энергия, тем больше становилось похоже, что палец Чиньму оборачивался в какую-то хрустальную оболочку, очень напоминающую трубку. Чем красивее выглядит, тем больнее бьет. Вспомнил вдруг Чиньму историю, когда одна девушка насмерть забила его знакомого в детстве, такого же оборванца, как и он сам. Эта блестящая энергетическая трубка крутилась настолько быстро, что даже с помощью своего восприятия он не мог уследить за вращением. Все быстрее и быстрее. Если судить по той информации, что предложила ему таинственная карта, мощь этого вращения будет лишь увеличиваться. И если скорость станет слишком высокой, это станет очень опасным. Другими словами, если вращение выйдет из-под контроля восприятия пользователя, он может лишиться как своего пальца, так и руки в целом. Разорвет не только плоть, а даже кости. Так что это нельзя было называть какой-то безобидной игрой. Именно поэтому Ченьму стал замедлять скорость вращения. Становилось слишком рискованно. Его указательный палец правой руки был обращен в стену, когда хрустальная трубка приняла заостренную форму и выстрелила. Вжух! Выпущенная игла со свистом прорезала воздух и врезалась в стену. В стене появилась сквозная дыра размером с палец. Ченьму тут же подбежал к ней и заглянул в отверстие, чтобы посмотреть на степень ущерба. Он сначала даже и не обратил внимания, но тут вдруг заметил. И ему стало слегка не по себе. Отверстие было идеально ровным. А стену внутри, казалось, отполировали. Вставив туда свой палец, он подтвердил, что диаметр как раз совпадает. Офигеть! А что же будет с телом человека, если в него выстрелить такой иглой? Чиньму сразу же принял решение, что не будет использовать эту карту в драке. Если почувствует, что теряет контроль над своими эмоциями. Прокручивая в голове все произошедшее, Он пришёл к выводу, что его восприятие не играло существенной роли во всём процессе. По всей видимости, проблема здесь была больше в направленности всей ситуации. Энергия сконцентрировалась на его пальцах, чересчур быстро. Он даже толком не успел среагировать. Куда уж там использовать восприятие для контроля ситуации. «Похоже, мне придётся хорошенько потренировать умение пользоваться этой штукой». Подумал он про себя. Но где этим можно заняться, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания? Уж точно не дома, а уходить в дикие земли слишком опасно. Куда мне пойти? Чиньму вдруг осенило. У него появилась идея. Зуо вышел из кабинета своего отца. Тот очень интересовался его наблюдениями за перемещением Ван Цзэ и его парней-студентов из Звездной Палаты. Хотя их цель до сих пор была до конца не ясна. Но Тинги сделал вывод, что она находится за стенами города. Как говорится, прошедший извне, пусть и очень сильный, не сможет совладать с местными темными силами. Хоть семья Зо и не могла сравниться в силе со Звездной Палатой, но Восточная Цитадель была их зоной влияния. Они вели здесь свои дела уже сотни лет. Имели множество связей, можно сказать, пустились здесь свои корни. Зу Тян Линь сразу же создал группу людей, которые под видом обычных авантюристов-зачарователей обыскивали все округу вокруг города. Семья Зу никогда бы не стала выступать в открытую против такого гиганта, как Звёздная палата. У них не хватило бы сил для такого. Но им хотелось хотя бы откусить свой кусок от того, что искали эти ребята. Возвращаясь в свою комнату, Зу Тян Ги неожиданно наткнулся на Мэйду и поспешил поприветствовать его. «Здравствуйте, учитель!» «Зачем вы пришли сюда?» Мейда являлся создателем высшего ранга, обладающим огромным влиянием. Также он считался личным репетитором Тингим, за что юноша, конечно же, очень сильно уважал его.